Глава 10. Всё произошло настолько неожиданно, что сначала я только и мог, что недоумённо смотреть по сторонам, пребывая в полном шоке. Только мгновение назад мною были уничтожены гидры, и вот резко очутился в совершенно другом месте. Под ногами непонятная поверхность серого цвета, больше похожая на, на луну. Мысленно изумился я этому открытию с каким-то непередаваемым ощущением, глядя на шарик планеты, появившийся перед моим взором. Но как такое возможно? Звёзды, луна, земля, до которой безвоздушное пространство, и при этом у меня нет никаких проблем с дыханием. На автомате попытался связаться с Алисой Елизаком, но ничего не произошло. Полная тишина. Наверное, мне стоило в этот момент испугаться, но от чего-то во мне было больше любопытства, чем страха. всё-таки нашла. Раздался за спиной безразличный голос, от которого я резко развернулся на месте. В десяти шагах от меня на абсолютно ровной круглой площадке примерно 3 м в диаметром сидел в позе медитации я. Не то, что сейчас в реальности, а тот самый я, которого я видел в зеркале до того, как очутился в системе. Хотело было что-то произнести, но в горле так сильно пересохло, что смог лишь просепеть нечто невнятное. Между тем фигура прямо на глазах изменилась и стала мной уже таким, каким я выглядел сейчас. Можешь расслабиться, равнодушно произнес сидящий я. Через несколько минут ты вернешься обратно в реальность. Ты кто? Наконец я смог справиться со своим горлом и нервно спросить. Я это ты, а ты это я? Каким-то холодным и отстраненным голосом произнес сидящий. Мне пришлось серьезно загрузить мозги, прежде чем смог что-либо произнести. Во-первых, наконец осознал, что это не реальность. Этот огромный, я бы даже сказал, невероятно здоровенный, почти безграничный внутренний мир. Вот только не мой это, точно. Во-вторых, всё, что я вижу, скорее всего, внушение. Другого объяснения не вижу. Но как? У меня ведь уже настолько сильно развита духовная сила, что даже Люцифер не смог бы попасть вот так легко в мои мозги. Что тут вообще происходит? Помимо воли произнёс я. В данный момент ты мне мешаешь. Всё так же холодно произнёс сидящий, и при этом у него всё время глаза были закрыты. Просто успокойся, сядь и подожди. Было видно, что ему откровенно неприятно общаться со мной. Складывалось ощущение, что всё, чего он хочет, чтобы я заткнулся и подождал того самого момента. Неужели так сложно один раз нормально ответить на мои вопросы? Раздражённо спросил я у себя же. Да, какой-то бред получается. Может, я как-то неожиданно сошёл с ума? Если я отвечу, ты заткнёшься наконец, отстранённо произнёс он, при этом открыв глаза и пронзительно посмотрел на меня. От этого взгляда мне резко стало плохо, а мои ноги сами собой подкосились. Я рухнул на задницу, глотая воздух. Сложилось впечатление, что сама бездна сейчас глянула мне в глаза и проникла своим холодом до самой души. Всё, что я смог сделать в таком состоянии, так это просто кивнуть головой. Хорошо. с нотками брезгливости произнёс он, после чего опять закрыл глаза. И, честно говоря, я этому был очень рад. Ты не сошёл с ума, а просто очутился по вине одной очень любопытной феи Алисы и запрограммированного астероита ИР, которого ты знаешь под именем Зак в глубинах своей души. Астерита очень давно хочет, чтобы я вернулся в реальность. Думает, что поговорив со мной, сможет убедить покинуть это место. При этом он обвёл окружающее нас пространство рукой, Именно из-за этого в тебя и поместили Зака. Видимо, заметив моё желание что-то сказать, он тут же произнёс: "Не надо надоедать мне своими глупыми вопросами, просто слушай". Помолчав пару секунд и убедившись, что я не собираюсь больше его прерывать, он всё же продолжил. "Состелиты ты хорошо знаком, и да, не нужно и ничего обо мне говорить". При этом он опять посмотрел на меня своим тяжёлым взглядом, который давил на плечи словно реальный многотонный груз. Твоего ИР я уже исправил. Теперь он будет подчиняться только тебе и больше никому. Впрочем, ты и не сможешь ничего рассказать. И да, я не буду стирать тебе память, хотя, возможно, зря. В этом месте он задумался. К сожалению, у тебя слишком близкая связь с феей, она всё равно тебе всё расскажет. Стирать же ей память я не стану, разве что немного заторможу. Но если вдруг тебе захочется окончательно потерять свою сущность, то можешь попробовать рассказать кому-нибудь. Это прозвучало с ленивой угрозой или даже больше констатацией факта. Почему-то я чётко понимал, что ему воплотить в жизнь эту угрозу будет так же легко, как мне моргнуть. Аt этой мысли я судорожно сглотнул. Это существо пугало меня куда больше, чем все высшие демоны вместе взятые. Бояться меня не нужно, поморщился он, явно полностью ощущая все мои эмоции и мысли. От осознания этого у меня похолодела спина. А вот сидящий только безразлично отреагировал на этот страх. Естественно, я читаю твой разум и эмоции. Я уже говорил. Я это ты. Или ты думал, что все твои прошлые жизни стали тебе послушны просто так? Смешно. Все они пассивны только потому, что я так захотел. Не вижу смысла мешать тебе же проживать очередную жизнь. Очень неприятно было ощущать себя чем-то непонятным. Даже не знаю, как можно описать свои ощущения. Повторюсь в последний раз, тебе не стоит меня бояться, равнодушно произнес он. Меня уже давно не интересна жизнь в этом псевдомире, в котором вы копащитесь каждый день. Тишина и спокойствие вот истинная ценность мироздания, особенно для того, кто не может умереть. Последнее он произнес с какой-то горечью и сожалением. Я хотел было спросить, почему он хочет умереть, но тут же остановился. Зачем? Он ведь и так читает мои мысли словно свои. Наконец-то верные выводы, медленно произнёс он. Да, я могу ответить на все твои вопросы, что тебя так беспокоят, но не вижу в этом смысла. Ты и так неплохо живёшь, лучше, чем многие до тебя. Просто пока ты сам не осознаешь истину, то пояснять смысла нет, а когда осознаешь, то уже пояснять не придётся. К твоему несчастью, Астолита всё же смогла найти способ, как пробудить меня с помощью воздействия на твой Ир и Фею, и только по этому ты сейчас видишь меня и слышишь. Мне очень не нравится, что эта настырная бывшая моя фея лезет туда, куда не просят. Он замолчал, обратив свой взор на звезды, которые выглядели ну уж очень натурально, как и планета, кстати говоря. В любом случае от того, что он убрал свой взор, стало существенно легче думать. Интересно, это вообще реальная планета? С точки зрения ощущений она реальна. Задумчиво произнес он, отвечая на мой мысленный вопрос. Ты знаешь об этой технологии, как о виртуальных мирах. Это один из них. Но мы вернёмся к Астелите. Ты должен будешь кое-что сделать. После этого она наконец отправится к своим друзьям и оставит меня в покое. Взамен ты получишь от меня доступ к некоторым знаниям, что помогут тебе забыть навсегда о проблемах, связанных с демонами, ангелами и вечными. Естественно, после того, как ты всё сделаешь, Он опять посмотрел на меня, и в этот раз в его глазах блеснул хитрый огонёк. Впрочем, всё это к тебе придёт тогда, когда будет нужно. Прощай. После этих слов я стал засыпать и словно куда-то улетел, но прежде к мне удалось ощутить эмоции этого невероятного существа. В нём, кроме радости от того, что наконец он может опять получить спокойствие и тишину, больше ничего не было. А вот, осознав размер его только малой части силы, я ощутил, как он вздрогнул. Это была доселе неизвестная мне энергия. Складывалось такое ощущение, что сам эфир напрямую давал ему всю энергию окружающего нас мироздания. По сравнению с ним Люцифер, Рафаил, да кто угодно, лишь мелкие песчинки на его подошве. Самое непривычное заключалось в том, что я наконец понял, кто он такой. Я как раз вылетал из той самой сферы, в которой существовали мои прошлые сущности. Это действительно был я, точнее, одной из самых древних я. Я бы даже сказал, он это изначальная моя личность, самая первая личность, а все остальные лишь окружали его сущность, скрывая от лишних взоров. Это не снимало многие вопросы, а только рождало новые. Честно говоря, даже страшно было подумать, сколько лет существует моя первая личность и при этом полностью всё осознаёт. Но ещё больше меня пугало осознание того, что я думаю и существую лишь только из-за того, что ему самому лень или неохота продолжать жить. Он мог бы поглотить моё нынешнее я лишь одним своим желанием, силой воли. Вот уж кого можно было точно назвать истинным богом, то это его. Вот только что мне делать дальше с этим знанием? Впрочем, я не успел толком обдумать этот вопрос, так как по-настоящему уснул. Макс вырвал меня из задумчивости голос Дианы. "Что?" Обернулся я в её сторону, пытаясь уловить какое-то мимолётное видение. Оно казалось мне очень важным, я бы сказал, безумно важным, но оно растаяло без следа. Это не помешало мне отметить, что Диана полностью в этот раз контролировала свои эмоции и голос, что радовало. Мы как раз уже приближались к стене города. "Да ты просто как будто пропал на пару мгновений". Также холодно произнесла девушка, вот только в её глазах я заметил испуг и беспокойство. "Пропал?" удивился я. "Мне сложно это объяснить, но сложилось ощущение, что ты словно мигнул в аурном плане". "О, странно, я вроде ничего не делал да и не почувствовал", задумавшись произнёс я. И только на краю сознания мелькнула мысль, эмоция, что-то было. Вот только это что-то испарилось словно сон. А может это и был мимолётный сон? Приветствую благородных путников в нашем скромном городе. Войди из открывшихся ворот уважительно и с почтением произнес местный старейшина. Эти его слова окончательно развеяли дымку мыслей. Я полностью сосредоточился на настоящем. Некогда думать о снах, когда реальность поджимает. К тому же, судя по эмоциям Алисы и Зака, со мной все было в порядке, они ничего нового не заметили в отличие от Дианы. Возможно, моей ученице просто показалось... Но об этом можно будет порассуждать и позже. После того, как мы поприветствовали друг друга, нас проводили в местный трактир, который конкретно сейчас таким не являлся. Несмотря на то, что у местных были слабые знания насчёт окружающего мира, они изо всех сил старались их сохранить и приумножить самым известным способом обучением молодёжи. Как ни удивительно, но многие из них понимали, что знания очень важны. До создания школы тут еще не дошли, а вот использовать трактир в первой половине дня в качестве учебного заведения для детей оказалось им по силу. Тут надо понимать, что время жизни таких вот городов исчислялось максимум десятками лет. Например, те самые восемь гидер на поди они реально на город и все, не от города. Единицы выживших разбегутся кто куда. Собственно, именно это мы и собирались изменить в первую очередь. Расположились мы за одним из свободных столов в трактире. Старейшина, недолго думая, закончил местный аналог уроков, разогнав всех, видимо, из-за нас. Дети этому несказанно обрадовались и быстро свалили, сверкая голыми пятками. А вот учительница, на вид доброродная и строгая женщина, явно была недовольна таким поворотом, но спорить с главным не стала. Уверен, всё, что она хотела сказать, она произнесёт потом, когда старейшина вернётся домой, ибо эта женщина была его женой. Влеять на местных мы не могли, но никто не запрещал копаться в их памяти. Это, конечно, тот ещё геморрой, но пока что Зах справлялся. Разбираться в сумбуре, что творится в головах местных, я без зака даже не пытался. Будет ли мне позволено узнать, кто вы, благородные путники? Лично наполнив деревянные кружки чем-то наподобие спиртовой настойки из мёда, которую здесь называли медовухой, Арден полный сел напротив нас. Представился он ещё по дороге сюда. Причем если мне он поставил кружку твердо и с видом уважения, то вот Диане лишь слегка опасливо подвинул, тут же отдернув руку. Он явно боялся моей ученицы, что было логично и главное правильное. Мы боги, спокойно произнес я. Я бог войны Максимус, а моя спутница богиня Диана, проводница душ умерших через реку Мертвых Стикс. Реакция у старейшины была необычная с одной стороны он явно ничего не понял но с другой при упоминанию смерти и дианы зябко поёжился что не помешало ему задать самый сложный вопрос и причём не один простите мою неграмотность но боги и души это какой-то новый вид магов и что за река такая стикс кажется очень просто сказать кто такой бог но как это пояснить тому кто не знает даже понятия души Местные жители вопрос, что там за пеленой смерти, никогда не интересовал. Они просто не успевали дожить до такого возраста, чтобы пришло время задаваться такими вопросами. Каждый день у них был насыщен событиями и делами, при этом мог оборваться в любой момент от очередной волны тварей. Сказать, что боги создали всё сущее, но тогда возникнет логичный вопрос: а почему существует твари? Если бы у местных обществ развивалось, а не деградировало, то можно было бы применить некие философские понятия. Вот только на данный момент они с каждым годом всё больше теряли знания в честных попытках их сохранить, а не приобретали. Наследие этих знаний от выживших с каждой смертью носителя таких знаний всё время уменьшалось. Они умели считать, но уже только примитивным способом. Умели писать, но всё чаще им было не до того. Дети слишком рано становились взрослыми, не успевая до конца постигнуть знания предков. Их больше волновали бытовые вопросы типа как выжить, а не сохранение учения предков. Возможно, что если бы центральные города имели возможность отразить волны твари, то образовался бы некий центр сохранения данных. Но города местных правителей точно так же исчезали, как и остальные. Более того, чем больше жило людей в городе, тем быстрее его находили твари. Размножались они намного быстрее людей. Думою, если бы не мы, то скорее всего, в итоге через пару сотен лет человечество окончательно скатилось бы в первобытный строй, полностью забыв все знания предков, если бы вообще не исчезло. Нет, боги это те, кто почти 200 лет назад отразили атаку демонов на этот мир, а после отправились за нападавшими, дабы наказать их, спокойно ответил я, сделав глоток медовухи. Предварительно на всякий случай почти полностью отключил вкусовые рецепторы. Сомнительно, что вкус данного напитка мне бы понравился. 200 лет назад изумлённо уставился на меня Арден. Верно, согласно кивнул я головой, наблюдая за мысленным процессом собеседника, который явно не мог поверить услышанное. То есть ваши предки сражались с теми, кто напал на наш мир? растерянно спросил он. Нет, мы сражались с демонами, и до сих пор война ещё идёт. Усмехнувшись, поправил я его. Это, конечно, было враньё, но для легенды то, что нужно. 200 лет назад? не очень уверенно спросил он. Да. Ага. Явно не поверив и посмотрев на нас, словно мы сошли с ума, осторожно согласился он. А. Ваше неверие понятно, улыбнувшись произнёс я. Нас слишком долго не было в этом мире. Вы уже успели забыть о богах, но мы вернулись, чтобы помочь вам уничтожить наследие демонов, которых вы называете чудовищами. То есть вы будете убивать их? Выцепил для себя самое важное Арден. Верно. Я, конечно, видел вашу невероятную силу, но разве вы сможете вдвоём уничтожить всех? Недоверчиво произнёс он. Я уже говорил, мы прибыли для того, чтобы помочь вам. Попробовал акцентировать его внимание на слове помочь. Боюсь, нам, не обладающим такой великой силой, как у вас, не выйдет уничтожить твари даже в округе. Криво усмехнулся Арден. Думаю, мне нужно кое-что пояснить. Дальше почти час я рассказывал придуманную с кимом и ребятами мифологию, о том, как боги сражаются в верхних мирах с демонами, но при этом не забывают о простых мирах, где живут люди. Пояснил, что такое душа в урезанном варианте. Ну, да местным этого хватит. Но больше всего заняло времени пояснение, что такое вера и как с помощью неё можно не только защитить город и местных, но и даже возможно стать сильнее. Последнее больше всего озадачило старейшину. Тот даже отвлёкся и избегал за местным ветераном стражи. Форин не был главным, но был самым старым. Если у старейшины было 35, то этому стражнику аж целых 40 лет. Да, вот такая вот печальная реальность. Мне же пришлось дальше всё пояснять уже этим двум сторожевым города. Без демонстрации тоже не обошлось. Дабы продемонстрировать, что боги не обычные люди, пришлось испортить меч Форина. Я просто взял и тремя пальцами его разломал пополам. Это произвело серьёзное впечатление. Но молчавшая до этого Диана по моему сигналу дополнила эффект. На глазах изумлённой публики она превратила меч в кучку пыли. И хотя было видно, что Форину очень жалко свой клинок, он не смел возразить. Впрочем, я между делом пообещал, что подарю ему новый, свернув разговор на тему местной кузницы и получив полное разрешение от Ардена на использование её в нужных мне целях. А особенно сильное впечатление на него произвели два мешка соли, которые мы подарили ему за разрешение поработать в кузне. Мне даже показалось, что эти два 40-килограммовых мешка произвели на него более сильное впечатление, чем всё сказанное и показанное до этого. смотрел он на них словно на несказанное сокровище, а в его голове впервые поселилось уверенность, что мы действительно высшие существа под странным названием боги. До этого он предпочитал считать нас очень сильными магами или скорее колдунами. Э, так, значит, ежели мы построим это самые храмы, будем там каждый день обращаться к вам с помощью этих вот самых молитв, э, то в случае беды вы тут же явитесь на наш зов. Уже под конец нашей беседы подвёл итог Форин. Всё верно, улыбнувшись, произнёс я. А тот, кто всей душой и умом поверит в вашу невероятную силу и возможности, тот сможет временно увеличивать свои силы, от себя прищурившись, добавил Арден. Тоже правильно. Вот только в ответ их лица выражали скепсис. Не то чтобы они совсем не верили, но и поверить в такие чудеса сразу не могли. Думаю, пора продемонстрировать вам это на практике, усмехнувшись, произнёс я. Несложно будет собрать десяток детей в одном месте. Детей? удивился Орден. Дети, в отличие от взрослых, быстрее смогут поверить в то, что я собираюсь показать, улыбнувшись, произнёс я. С ними ничего не случится, просто вы сможете увидеть на деле, на что способна вера в Бога. Колебался он недолго. Всё же любопытство и желание получить халявную силу победило, и уже через полчаса мы стояли на подгорье сталиче. Именно тут тренировались местные стражники и воины, оттачивая своё мастерство. Тут же торчали с десяток деревянных столбов, просто вкопанных в землю. Кажется, на них местные отрабатывали удары мечей и копий, а возможно и стрел. Вокруг нас собрались отобранные орденом мальчишки от 9 до 14 лет. Все, кто старше, уже считали взрослыми воинами. И приличное количество этих самых взрослых воинов сейчас с любопытством наблюдало за нами, что мне только на руку. Я бог войны Максимус, с Пафосом объявил я. И каждый из вас сегодня сможет ощутить новые силы в себе, и сила эта называется вера в меня. На меня смотрели больше двадцати пар недоумевающих глаз. Тяжело вздохнув, я понял, что все эти речи им до одного места. Тут показывать надо. Проверьте все вот этот столб. Хорошо ли он стоит и прочно ли закреплён? Указав на ближайший объект моей будущей демонстрации, произнёс я, чувствуя в этот момент себя не как бог, а как фокусник на представлении. Любопытство в юных головах, а также чувство, что сейчас будет что-то интересное, победили в разумах парней. Все они дружно ощупали каждый миллиметр этого бедного столбика. Ну что, крепко стоит. Прочное дерево. В ответ от меня было кивание голов и согласные вскрики. Вот и отлично. Я спокойно подошёл к бревну и не сильно размахнувшись, ударил по нему кулаком. От моего удара, как я и планировал, дерево со звуком выстрела и дрожью земли разлетелось на мелкие щепки, которые больно ударили излишне любопытных ребят, решивших приблизиться. Ничего опасного в этих ударах не было, так как я всё контролировал духовной силой, но ощутимые синяки некоторые получили. Это еще больше подчеркнуло эффект от моего действия. Кто хочет научиться бить как я? Вышеломленное тишине спросил я. Сначала была небольшая пауза, но после раздался дружный возглас согласия от всех, что было неудивительно. Теперь нужно было удивить всех еще больше. Один из возгласов мне в этом помог. Опять кучу времени тратить на тренировки. Это был тот самый недовольный возглас. Как и везде, всем хочется получить силу сейчас и сразу, желательно без особого труда. И я собрался дать им такую возможность. Вот только вряд ли кто-то из них поймет, что в итоге эта сила сама заставит их трудиться в поте лица, дабы стать еще сильнее. Векторы веры я уже настроил специально для этих целей, слегка изменив эффект от них. Теперь пятьдесят процентов энергии оставалось у того, кто произносит молитву, обращенную ко мне, переводя ее в увеличение возможностей физического тела, произносящего молитву. Для этого не нужно тренироваться и тратить годы на обучение. Улыбнувшись, произнес я: "Все, что вам нужно, это уверовать в мою и свою силу, при этом произнеся всем сердцем слово веры. Чем больше вы поверите в свои силы, тем сильнее у вас будет удар." Тишина была ответом на мои слова. Поверить в них действительно было непросто. Именно для этого я выбрал молодёжь. Их гибкое сознание, увиденное своими глазами, быстрее достигнет цели, чем у тех, кто уже прошёл какой-то жизненный путь, где место чуда уже давно заняла практичность. В их случае есть печальный опыт невозможности получить силу таким простым путём. Повторяйте за мной. Уверенно и твердо произнес я, глядя тяжелым взглядом на них, от которого все прониклись серьезностью момента. О, великий бог войны Максимус, даруй мне победу над врагами, да пребудет сила твоя в руках и теле моем! Вижу я и мать и сестер с братьями, вижу я, как на его предков моих всех до единого они призывают меня и зовут мое место занять рядом с ними в чертогах Волгали, где вечно живут храбрецы! Влиять на сознание местных, конечно, нельзя, но вот говорить внушительно и грозно таким образом, чтобы местные прониклись словами, не запрещалось. Хотя по сути это тоже своеобразное влияние на умы, но, видимо, это не считалось чем-то запретным. Так что мой голос и слова достигли разума каждого из подростков. И если взрослые не особо верили в силу слов, то вот мальчишки весьма усердно повторяли мои слова. Правда при этом лишь трое из всех произносили их не просто так, а именно пропуская весь текст через себя. В итоге действительно поверили не только в меня, но и в свои силы. "Ты, ты и ты", указав на этих троих, произнёс я. "Вы готовы? Представьте, что враг вот эти стал бы. Увидите на их месте ненавистных чудовищ и нанесите свой удар гнева". Все трое с горящими глазами и явно пребывая в стадии почти безумного помешательства и веры, встали с места. Кажется, я немного перестарался и только что породил трех фанатиков. Впрочем, это хорошо, особенно после того, как все трое подошли к столбам, каждый к своему, и со всей силы, не боясь сломать себе руку или повредить ее, ударили от души по несчастным деревяшкам. Я им в этот момент ничем не помогал, кроме того, что уже делали Вектор и Вера. Результат ошеломил всех остальных, а я лишь довольно хмыкнул. Всё сработало точно так, как и должно было. Хотя все трое явно серьёзно повредили свои руки, так как их тела не были подготовлены для подобной силы. Но тем не менее все три бревна отреснули пополам, при этом едва не выскочив из земли. Боль в руках ваших из-за того, что вы слабы физически, но это уже ваша проблема, сказал я, подойдя к трём парням, которые с гримасами боли сжимали свои руки, но терпели боль. Не кричали. В его глазах светилась фанатичная вера в меня, и это хорошо. Значит, можно переходить ко второй части. Но сегодня я рядом с вами, а значит, смогу помочь. Там наверху, где живут боги, при этом я кивнул в сторону горы, что возвышалась рядом с городом. Собственно, именно там, почти на вершине, и находилась наша база. Есть и та, что милосердием своим и благословением лечит всех, кто верою сердцем своим в её силу. Вы поверили в меня, а значит сможете поверить и в нее. Пока я говорил, то слегка уменьшил болезненные ощущения всех троих, так чтобы они смогли полностью сосредоточиться на моих словах. Повторяйте за мной, серьезно произнес я. О прекрасная богиня София, живая сущая и по смерти спасающая приснанное наследие наше. Услышь воздыхание души моей, призывающее тебя на помощь. Снеди с Асгарда, приди и коснись умае сердца моего. Открой зренье души моей, да узрю тебя в величии твоём и разумею, что есть воля твоя и чего лишаюсь я. Тебе, богиня моя, обращаюсь за помощью, да коснётся благодать твоя слабости моей в ранах и болезни, облегчит недуг мой, о прекраснейшая из богинь. Все трое словно под гипнозом повторяли мои слова. И в этот раз их сердца и души также искренне открывались в порыве достигнуть и узреть ту, к кому они обращались. Я же мысленно улыбнулся. Даже не думал, что второй этап наступит так быстро. Молитва была специально переделана под говор местного обычного люда. Но главное то, что София не спала и откликнулась на их молитву. Конечно, видели ее лишь эти трое и, по сути, только в своем разуме. Но мне было несложно подключиться к, к визуальной трансляции Сони. Что могу сказать, девушки явно не теряли времени зря. Соня сейчас действительно походила на прекрасную из богинь. Ослепительное сияние в белоснежных легких одеждах и какое-то неземное выражение улыбающегося лица. Все произошло буквально за несколько мгновений, но все трое парней рухнули на колени со слезами на глазах. К ним тут же бросились кто-то из женщин, видимо, матери. Наверное, думали, что случилось что-то плохое. Вот только все трое были счастливы, а главное полностью здоровы. Ушли не только травмы на руках, но и все их остальные болячки. Один, например, до этого момента страдал проблемами со зрением, второй имел врождённый недок ног, а третий был глухой на одно ухо. Наверное, именно поэтому эти трое и смогли пересилить себя и поверить искренне в мои слова. Почему я позвал только их троих, а не вас? между тем обратился я к костлявым парням, что сейчас с изумлением наблюдали за всем. Потому как веры у вас слова ваши не было, а слово без веры сердцем это лишь просто звуки, не имеющие силы. После этого я повернулся к стоявшему рядом задумчивому Ардену. Я показал вам силу богов. Кто поверит, тот всегда найдёт путь через веру к нам, а кто не поверит, я равнодушно пожал плечами. Тот останется один на один против чудовищ и других напастей. Нам же пора уже посетить вашу кузню. Я понял вас, с почтением поклонившись, произнёс старьшина. Он, пожалуй, единственный из всех взрослых, кто всё понял так, как надо. Ухватил самое главное и сейчас судорожно придумывал, каким образом построить побыстрее храм, и более того, каким образом узнать, какие ещё полезные боги есть в мире. Очень шустрый мужик. Не зря его выбрали старейшины города. Прошу следовать за мной и позвольте узнать, а зачем вам наша кузница? Наше оружие было разрушено в боях, равнодушно ответил я, следуя за ним. Нужно изготовить новое. Мы ведь только вернулись из похода в мир демонов и пока не успели построить божественную кузню. Так что пока придётся создать что-то временное для сражений. Понятно, кивнул головой, идущий чуть впереди Арден. Вот только в реальности ему ничего не было понятно. Он вообще не понимал, зачем оружие таким сильным сущностям кэкмы, но ну, не объяснять же ему, что оружие нужно для более правильного эффекта среди верующих. Да, может, и зря мы всё это затеяли с оружием, хотя можно ведь и действительно создавать божественные артефакты. Почему бы и нет? Самым активным верующим и героям потом их будем вручать в чём не награду за подвиги. Как по мне, очень хорошая идея.